Глава 25 «И еще прошли несколько дней, я также редко видела Майкла. Только мне и скучать было некогда. Уроки магии занимали почти все мое время. А по вечерам я пропадала в библиотеках. Иногда я сама себе завидовала. У меня целых три библиотеки. Разве это не шикарно для любительницы почитать? Я просто жила новыми знаниями». Чаще всего со мной находилась Камила, девушка и сама не раз сидела около меня с книгой в руках. Сегодня же ей нужно было появиться на работе. Все же в первую очередь она агент тайной канцелярии. Со мной же остался Альфред, с которым мы в последнее время сильно сдружились. «Сегодня предлагаю проверить содержимое этих полок, хотя, судя по пыли, я сюда не заглядывал уже довольно давно», — произнес призрак, взмывая вверх над книжной секцией. «Давай. А что там?» — поинтересовалась я. «Что-то по древней магии. Тебе скинуть что-нибудь?» «Ты что? Там же наверняка раритеты. Как можно так обращаться с ценными фолиантами?» «Я аккуратно. Думаю, эта книжица тебе понравится», — сказал он сверху и каким-то непостижимым образом все же скинул мне в руки книгу. «Пользуйся, пока я тут, дорогая. Может, и еще что занимательное найду», — весело хмыкнул призрак, создав себе в воздухе призрачное кресло и развалился в нем с призрачной копией книги, что сбросил мне. «Читай пока эту книженцию. Чувствую, там есть нечто интересное». «Альфред, а знаешь, если бы ты был таким при жизни, то цены бы тебе не было», рассмеялась я, глядя на сидящего в кресле призрака. Тот оторвался от призрачной книги и сказал, «Думаешь, наверное, ты права». Я вообще по-дурацки прожил жизнь. И если бы не ты, я бы этого и не понял. Ты ворвалась в мой мир и изменила его. И пусть я умер, но душа-то жива. Именно душу ты и исцелила, Ирина. Спасибо. Я рада, что смогла помочь. Я понимаю, что скоро ты выполнишь последнее дело и уйдешь на перерождение. Но мне будет не хватать тебя, друг. И мне, моя несостоявшаяся жена... Печально проговорил Альфред и снова уткнулся в свою призрачную книгу. Несколько минут мы молча читали, пока я не наткнулась на знакомую фразу. Тут говорится о водной купели Лобруса. Я уже слышала это выражение. Возможно, Майкл и Чарльз искали именно эту книгу. Может быть и так, но сейчас проблемы мира отошли на второй план. Тут я согласен с ними, надо заговорщиков поймать и наказать. Только и пустыня наступает. Времени остается все меньше. «Значит, я права? Я нашла то, что было нужно Майклу в особняке Азави? «Все не так просто. Ты нашла лишь упоминание о водной купели, но не путь к ней», — разочаровал призрак. «Ты, конечно, прав», — ответила я, тяжело вздыхая. «Но я, пожалуй, почитаю эту книжицу. Вдруг тут что еще интересное есть? Не зря же она попалась тебе в руки». «Читай, я еще на третьей главе», — сообщил призрак, вновь уходя в чтение. Я же решила сделать немного иначе и посмотреть оглавление. Вдруг там что-то про купель есть. И оказалась права. Одна из последних глав так и называлась. «Водная купель Лобруса». Я обрадовалась, нашла нужные страницы и начала читать. «Альфред, тут что-то непонятное». Ретиалус. «Ливоэгдинария декуяро пээль», прочитала я, и тут же услышала рев водной стихии, словно она была где-то рядом. Я оглянулась и поняла, что мир вокруг меня меняется, и только яростный крик Альфреда приостановил мое перемещение куда-то в неизвестность. В себя пришла в каком-то темном помещении. И куда это я попала? Почему-то страха не было. Мне показалось, что сейчас все идет так, как и должно быть. Мне необходимо найти эту водную купель, сделать то, ради чего попала в пустынный мир. И обязательно было вслух читать старинные магические фразы», услышала я за спиной недовольный голос моего семейного привидения. «Альфред!» — обрадовалась я. «Ура! Я не одна!» «Я? Кто же еще бросится спасать неугомонную герцогиню Блэк?» «Но как ты тут очутился? Ты же привязан к особняку Азови!» «Тебе нужна моя помощь, в этом случае были особые указания присветлой. «А почему так темно? Надо найти источник света», — проговорила я и решительно встала. Но двигаться в темноте было непросто. Хорошо, что постепенно глаза привыкли к полумраку, и я начала различать стены помещения, куда мы попали. «Только пока не применяй магию, неизвестно, как это место среагирует на нее», — посоветовал призрак. «Хорошо». Кивнула я и направилась к ближайшей из стен. Я начала обходить комнату, шаря руками по холодным гладким стенам. Я прошла почти половину пути, когда почувствовала под рукой небольшой рубильник. Недолго думая, я включила его. Помещение залил неяркий свет магических светильников под потолком. Как оказалось, мы попали в просторную комнату с серыми стенами, в центре которой стоял невысокий квадратный постамент. «Тут, наверное, должно что-то лежать», — предположила я. Альфред облетел квадрат, внимательно посмотрел наверх. «Смотри, прямо над постаментом точно такое же углубление в потолке», — сказал он. «И что там? Не знаю, сейчас рассмотрю поближе», — проговорил он и взлетел еще выше. Затем Альфред протянул руку и обвел центр квадрата кончиками призрачных пальцев. На мгновение они даже ушли за грань стены. После этого что-то щелкнуло, и постамент пришел в движение. Он поднялся на полметра и застыл. — А теперь ты попробуй прикоснуться к центру, — предложил призрак. Сейчас уже я обвела кончиками пальцев постамент. Как обычно, зацепилась за нечто острое. Очередная проверка крови, поняла я. Через мгновение центр еще выдвинулся на несколько сантиметров, Затем он распался на части, оставляя на ровной поверхности лежать блестящий серебристый ключ. Стоило мне прикоснуться к нему, как на постаменте появилась надпись «Ключ от водной купели Лобруса». И опять мир начал вращаться, и меня снова куда-то перекинуло. На этот раз я почувствовала прикосновение прохладной руки призрака. Я не одна, и это успокаивало. На этот раз мы попали в какой-то коридор, конца которому не было видно, причем с обеих сторон. «И куда нам двигаться?» — спросил Альфред. Я прислушалась к магии этого места. «Я отчетливо слышу водный поток с той стороны», — сказала я и двинулась навстречу водной стихии. «Ничего не слышу, но, думаю, стоит поверить тебе. Все же ты первая водная могиня за много лет». Вроде же есть водные маги. Да разве это маги? Только и могут что создавать искусственную воду. Этого мало. С такой силой, как у тебя, им точно не сравнится. Как скажешь. Хотя я не сильно люблю выделяться, отметила я. Ага, рассмеялся призрак. Сказала жена брата императора. Ты очень незаметна, герцогиня Блэк. Это да. Только меня не сильно и спрашивали, выдавая замуж. Чарльз Нотгерский умеет быть убедительным. Не жалуйся. Все же вы счастливы с Блэком. Не всем достается такое душевное единение. Так, разговаривая ни о чем, мы все шли и шли. Наверняка я бы уже устала, если бы не Альфред. Но и все же силы были мои не беспредельны. Казалось, что прошло очень много времени, может, несколько часов, а конца коридору еще не было видно. «Я устала. Давай немного отдохнем», — сказала я и села прямо на пол. «Вставай, тут холодно! Тебе еще маленьких блэков рожать! Вставай!» — доставал меня призрак. «Сейчас, еще немного», — прошептала я, закрывая глаза хотя бы ненадолго. «Как же спать хочется!» И тут я почувствовала холодное прикосновение Альфреда. «Ирина, вставай! Нельзя сейчас останавливаться! Я помогу тебе!» проговорил он, и я ощутил, как призрачная энергия проникает в меня. «Стой! Хватит!» — закричала я, испугавшись, что Альфред так и отдаст всю свою силу. «Хорошо! Ты только вставай! Надо двигаться вперед!» — настаивал сильно побледневший призрак. «Зачем ты отдал мне часть своей энергии?» — ругала я Альфреда, когда мы продолжили путь. «Так нужно было, Ирен! Поверь, все идет как надо!» Я только покачала головой, догадываясь, что это и есть последнее дело призрака. Наверняка он должен помочь мне найти водную купель этого мира. И опять мы долго шли. Я потеряла ориентацию во времени, но казалось, что прошло несколько часов. Ноги гудели и передвигались с трудом. Все закончилось довольно внезапно. Еще секунду назад мы были в нескончаемом коридоре, а сейчас уже вошли в просторный зал. С противоположной от нас стороны я увидела полукруглый бассейн. В него сверху из небольшого отверстия падали струи воды, которые блестели в свете магических светильников. «Вода! Мы нашли воду!» — обрадованно закричал Альфред. «Шум этого водопада я и слышала», — проговорила я, подходя к невысокому бортику и наткнулась на преграду. «Что-то не пускает меня дальше». Альфред последовал моему примеру и также попытался проникнуть за барьер. Но и его не пропустили. «И что это значит?» — почти в голос спросили мы. Я пошла обследовать прозрачную стену справа, Альфред двинулся налево. Вскоре мы вернулись, так ничего и не найдя. Тогда я начала осматривать пол, а призрак — потолок, ведь сработало же в прошлый раз. Я смогла найти лишь небольшое ровное углубление прямо по центру бортика бассейна. Примерно на этом же расстоянии было и на потолке. «Давай так же, как и в прошлый раз. Пусть проверяют нашу магию», — предложил Альфред и прикоснулся к потолочному отверстию, я же к такому же на полу. Водная стихия ненадолго замерла и вновь зашумел водопад. «Не поняла, что не сработало, что ли?» растерянно произнесла я. «Смотри, преграда отодвинулась!» отметил Альфред, подлетевший ко мне. «Что же, уже что-то!» Я зачерпнула пригоршню воды и умылась. Невероятное чувство блаженства! Как же давно я просто не умывалась водой! «Какая она на ощупь?» спросил призрак. «Удивительная и мокрая!» рассмеялась я. Я недолго посидел и, опустив руки в воду, наслаждаясь мягким прикосновением водной стихии. «И что дальше?» — наконец очнулась я. «Надо что-то решать? Кстати, а почему водная купель? Где сама купель, к которой у нас ключ? Может, мы не там ищем?» «Наверное, ты права», — согласился Альфред. «И мы продолжили поиск, на этот раз уже по всему помещению». Я начала со стены, где было отверстие, из которого лилась вода. Интуиция вопила, что именно тут должно что-то быть. Так и оказалось, я нашла еле заметную выбоину в стене. «Ирен, я нашел углубление в стене!» прокричал сквозь шум водопада Альфред. «И я нашла углубление в стене!» ответила я. «Давай их активировать!» Стоило мне прикоснуться к выбоине в стене, как та ушла в сторону, давая возможность увидеть лестницу наверх. Только вновь все закрыто преградой. «Что у тебя?» — спросила я. «Лестница наверх, но опять прозрачный барьер. Не пройти». Мы еще долго осматривали оба прохода, но результата не было. Как и идей, что же делать дальше? «Ирен». — Скажи, а почему именно Блэк искал ключ к купели? внезапно спросил Альфред. — Не знаю, я думала, что они с Чарльзом решили, что это должен делать Майкл. — А если есть другое объяснение? — И что ты предлагаешь? Майкла тут нет? — с грустью отметила я. — Попытаюсь это исправить. Ты дождись меня, Ирина. Я постараюсь вернуться как можно скорее, — сказал призрак и испарился прямо передо мной. И что это он хочет сделать? Привести сюда Майкла? Ну разве это возможно? В это время в особняке озови. То, что Ирэн пропала, Майкл понял опять же в то же мгновение. Только на этот раз тревоги не было. Он знал, что любимая в безопасности, что рядом призрак, и они куда-то идут. «И куда опять попала моя неугомонная герцогиня?» прошептал Блэк, возвращаясь домой. Его встретила взволнованная Камила. Теневичка вернулась из департамента после еженедельного отчета, а леди Ирен нет. Камит чуть не плакала, ругая себя как только можно. «Хватит, успокойся», — приказал глава тайной канцелярии. «Сам виноват, оставил тебя одну с женой. Но сейчас каждый теневик на счету. Лишь тебя удалось освободить от воза работы. Вот и результат. Ирен вновь во что-то влипла. Я уже утром искала леди. В доме ее точно нет, опустив голову, ответила девушка. Было видно, что она переживает. Где в последний раз видели Ирен? спросил Майкл. В одной из библиотек. Блэк выпустил тьму. У Шаната должна найти свою половинку. Только ни на минус первом этаже, ни на минус втором следов не было. Тьма показывала еще ниже. «А это интересно», — подумал Блэк. «Похоже, хозяйка особняка не все мне рассказала. Вот же скрытная какая». Тьма была согласна с Блэком и потянулась к неприметной двери в стене библиотеки. Открыть ее получилось почти сразу, хоть и механизм был сложный. Но он для главы тайной канцелярии оказался проще простого. За дверью обнаружилась лестница, ведущая наверх и вниз. Следуя тьме, Майкл спустился еще на один этаж ниже. Там оказалась еще одна библиотека, уже третья друг под другом. «Это что получается? А Зави был такой любитель книг?» — подумал Блэк. «А не тут ли спрятана книга о водной купеле? А что, если Ирен ее и нашла?» Сразу стало тревожно. Во что выльется новое приключение его любимой жены? И почему было не подождать его и вместе не отправиться искать воду Лобруса? В открытую дверь библиотеки было видно, что это еще один полноценный тайный этаж дома Азави. Только сейчас было не до того, чтобы рассматривать, что тут скрыто. Нужно попытаться найти след Ирен. И опять помогла тьма. Она показала на кресло, около которого валялся древний фолиант. «Так и есть. Наверняка эту книгу мы и искали с Чарльзом. Знали же, что она была спрятана в особняке Азави. Только что именно прочитала Ирен?» Майкл уже хотел взять в руки книгу, но его остановил голос Альфреда. «Не трогайте, иначе вы окажетесь в начале пути. Вам одному его не пройти, там нужны два человека». «Где Ирен? С ней все хорошо?» – тревожно спросил Блэк. «Да, ей ничего не угрожает. Она в безопасности. Но надо поспешить, время там течет иначе, возможно, оно искажается. Для нас с Ирэн прошло больше суток. Тут, если не ошибаюсь, немногим больше трех часов». «Где Ирэн?» «Она ждет вас. Мы прошли почти до конца, но все же на том участке пути нужны два живых человека. Я как призрак свое выполнил». «Но как мне попасть к ней?» «Я послужу проводником». «Все, как и говорила Пресветлая, скоро я завершу мое последнее дело. Жаль, я не увижу лобрус, наполненный водной стихией. Но я видел саму воду». «Вы видели воду?» «Да, она удивительна. Да вы и сами скоро все увидите. А теперь идемте, Ирен ждет вас». Майкл, не сомневаясь, протянул руку Альфреду. Сейчас только Азови способен перенести его к жене. Так что темный герцог доверился бывшему врагу. Даже от прикосновения к призраку было нехорошо, противоестественно и холодно. Но Блэк сдержался, сейчас главное было найти Ирен. Все остальное не важно. Казалось, это длилось вечно. Боль разрывала его тело, и лишь тьма хоть немного спасала от нее. Она шептала «Темная герцогиня рядом, нужно поспешить». Внезапно все закончилось. Блэк устало лег на спину. Не слишком приятным получилось путешествие с призраком. «Майкл!» — услышал Блэк восторженный возглас жены, открыл глаза и увидел лицо любимой женщины. Ради этого можно было вытерпеть любую боль. Тьма радостно кружилась вокруг них, скрывая жаркие поцелуи от бывшего мужа. И тут Майкл вспомнил. «Озови!» Его минуты могут быть уже на счету». Блэк мягко отстранил жену, отозвал тьму, огляделся и понял, что был прав. «Благодарю, Азови. Ты не раз спасал жизни Рен. Я в долгу перед тобой. Спасибо, что перенес сейчас сюда. Без тебя мне было бы сложно найти Ирен». «Все так. Ирен пришлось бы больше суток ждать вас, Блэк. А она и так устала». «Альфред», — тревожно произнесла Ирен, — «Что происходит?» «Я выполнил свое последнее дело, Ирина Вяземцева. Я привел тебя к водной купели Лобруса, перенес к тебе Блэка. Мне пора, дальше вы сами справитесь». «Альфред, неужели это все?» плакала девушка, не скрывая слез. «Не хочу тебя терять. Ты стал мне верным другом. Я всегда буду с тобой, в твоем сердце, Ирина». Мне горько вспоминать то, что совершил при жизни. Но я расплатился сполна. Теперь я свободен и смогу идти дальше. Не плачь, меня ждет хорошее воплощение. Пресветлое мне это обещало». «Я буду помнить тебя, Альфред», — схлипывая от слез, произнесла Ирен. «Еще раз спасибо за все, Азови. Мы будем помнить тебя», — сказал Блэк. «Прощайте и до новой встречи!» — с задорной улыбкой произнес призрак. Тут за его спиной возник яркий свет, и Альфред Азови исчез в нем навсегда.